Глава 24. Нарцис. Нарцисс. Мозг подает робкие сигналы. Да, Алиска это. Это должна быть Алиска. Но реальность пугает. Монстр перед глазами резко контрастирует с чудаковатой, но яркой и харизматичной блогершей Алисией кэбот чьи полезные советы жаждут услышать сто тысяч подписчиков. Женщине с дредами – Как будто сильно за 30, а не 26, как мне. У нее заметные морщины на лбу, синяки под глазами и опухшее несвежее лицо. Да ты чего, как не родная, Каринка! Звенит знакомый голосок. Чудовище хватает меня в охапку и, пританцовывая, волоком, втаскивает в квартиру. Шесть лет прошло, как я по тебе скучала, сестра. Сколько раз звонила, но постоянно не могла пробиться и это жутко выбешивало, ненавидела тебя. Почему ты сама ни разочка меня не набрала?» Алиса отстраняется, сжимает кулаки. По эмоциям, звонкому голосу, и я наконец-то убеждаюсь, что передо мной правда лучшая подруга. Вот только, похоже, жизнь потрепала ее куда сильнее, чем меня. Неужели с лордом Кэботом тоже любви не вышло, и они в итоге расстались? «Подожди!» «Ты мне ни разу не звонила», оправдываясь, крепко обняв подругу. «Я заметила бы звонок, и потом, в тот день, когда мы поссорились, я ведь объяснила, твой номер не был в блоке». «Значит, твой дегенерат как-то иначе мои звонки спрятал. И Данькины тоже. Брат покопается в настройках, если телефон дашь. «А это кто у нас? Даша?» Алиса подскакивает к девочке, и, загадочно улыбнувшись, начинает вертеть ей ручки. Дочка, естественно, пугается, прижимает к лицу подаренного папой кота и прячется за мою спину. «Ты что такое делаешь?» — шиплю на подругу. «Даша, это тетя Алиса. Она настоящая волшебница. Вот увидишь, она еще придумает способ, чтобы тебя больше зуд не мучил». «Тетя! Какая из меня тетя? Мне же не сорок!» «Алиса! Просто Алиса!» Моментально начинает бушевать подруга, добавляет. «Так я же ее руки и смотрю!» Даня передал, что у Даши нейродермит. «А ты знаешь, что по психосоматике детские болезни кожи возникают из-за неправильного контакта с матерью? Ты вообще планировала тогда беременность? Это был желанный ребенок?» Зависаю, услышав бестактный вопрос. «Алиска!» Ну, как обычно, ничуть не изменилось. Только похоже, что за 6 лет учебы на психолога узнала много новых умных терминов. Мы еще даже из коридора не ушли, а она скорее лечить. Понимаешь, Каринка, процесса зачатия, беременности, родов сильно влияет на здоровье ребенка. Надо понимать всю картину в комплексе до болезни и после. Зачем тебе самой нужен дочкин Нейродермит? «Болезнь ребенка обычно нужна самой матери!» «Постой!» — прерываю. Начинает кружиться голова, как будто не хватает воздуха. Темные стены коридора давят с четырех сторон. Пространство перед глазами сужается. «Дашунь, иди поиграй с новой игрушкой в гостиной, пока мы с тетей Алисой поговорим». Провожаю дочку, мысленно злюсь на себя. «Опять забыла купить этот чертов крем от нейродермита!» Так что, напирает Алиса, едва захожу на кухню. Давай я объясню за тебя. Руслан давил, заставлял родить. Ты сначала сопротивлялась, не хотела бросать работу, а потом он все-таки нажал сильнее, и ты забеременела, хотя, по большому счету, не особо хотела. Важнее было свое дело, работа, творчество. Вспомнив о последних, я окончательно тушуюсь. Сажусь за стол, закрываю лицо руками. Несколько минут сижу молча, пока не начинаю чувствовать аромат свежесваренного кофе. «А рассказывай, как было, подруга? Я же хочу помочь!» Алиса ставит перед моим носом чашку. «Даша, нежеланный ребенок?» «Вовсе нет!» Почти кричу. Никак не ожидала, что Алискина помощь начнется с обвинений. Я хотела ребенка. И второго бы завела. «Если бы Рус не запретил». Продолжаю, зажав чашку в руках. «Даша — любимая девочка. Я говорила с ней каждый день, пока она еще в животике была. Объясняла, что мы с Русланом очень ждем ее появления, что она для нас самая красивая и умная девочка». «Вот не думала, что можно хотеть детей от такого, как Руслан», — фыркает Алиска. «Такие не должны размножаться». «Мир стал бы чище! Перестань!» Сейчас Алискина помощь меня откровенно выводит из себя. Как ее вообще выучили на психолога? Это новая мода вместо поддержки высыпать на голову мешок из обвинений и ругательств. Какой бы Руслан ни был козел, он отец Даши. Защищаю мужа. Не хочу, чтобы ты при Даше оскорбляла его. «Он лишил тебя всего, Карина! Очнись, а. Ты до сих пор в иллюзиях под его гипнозом. Но пойми же, пора выбраться из сетей зла в реальную жизнь. Перестать ждать, что как-то оно само сейчас разрулится. Руслан перестанет изменять, станет настоящим семьянином, захочет еще детей. На секунду я теряю нить повествования. Отчетливо чувствую, как мой муж бесит Алиску, поэтому она говорит гадости. Готова полностью очернить руса в моих глазах, хотя я и сама уже невысокого мнения о нем. Да он нарцисс. Это не лечится, подруга. Лучше с ним не станет, даже если он наобещает, что вы начнете новую жизнь, лишь бы ты вернулась. Знаешь, когда, чаще всего по статистике, случаются убийства на бытовой почве? Гибнут от домашнего насилия именно тогда, когда жертва прощает тирана И возвращается домой. Что еще за нарцисс? Стараюсь сохранять спокойствие, Алиску явно начинает заносить. Считай совпадение, сестра. Первое. Сначала идет тотальная идеализация и быстрое сокращение дистанции. Он хочет быть с одной тобой, видит в тебе родственную душу. У вас столько общего. Потом начинается период обесценивания. Ему все в тебе не так. Не тот голос, не тот вес. Фильмы ты любишь дурацкие. Готовить не умеешь. Друзья у тебя сплошь одни лохини и лохи. Алиска делает многозначительную паузу и задорно хихикает. Постоянно нуждается в восхищении. Высокомерен. Ежедневные претензии к миру. Часто завидует. Рисуется перед другими. Для многих он вообще идеальный человек. а сам. Только использует людей. Для него нет живого человека. Есть только объекты, через которых он удовлетворяет те или иные свои потребности. Никогда не сопереживает? Не принимает критику? Переворачивает события в нужном ему ключе? Если возникли проблемы, обычно ему сразу нет до тебя дела? Способен только брать. Что-то похожее на Руса. «Разумеется, есть. Сглатываю комок в горле. Но это же не болезнь. В психушку с таким диагнозом не кладут, да? Просто особенности характера, какие есть у всех. Правда?»